Глава 1. Параграф 3. Мифологема-разлада. Пункт 1. О переоценке образа бога Сета в истории религии Египта. Согласно ассирическому преданию, аллюзиями которого изобилуют тексты пирамид, Ассирис претерпел смерти от своего брата Сета. Осирис был утоплен, расчленён, брошен на землю в Гехесте или Недете. Исида и Нефтида находят тело Осириса, оплакивают его, собирают члены тела и воскрешают. Исида зачинает от Осириса хора, который, войдя в возраст, становится мстителем за своего отца и его спасителем. После схватки с Сетом он влагает в уста мёртвого Осириса своё око, и Осирис воскресает, выходит из мира мёртвых, становясь владыкой Дуата, мира воскресших, блаженных. В текстах пирамид отсутствуют указания на повод для конфликта между Осирисом и Сетом, а также описание обстоятельств и мотивов убийства. Инициатива конфликта принадлежит Сету. Асирис же подчёркнуто пассивен. Примечание. Мотив расчленения тела Осириса можно соотнести с известной из раннего неолита практикой отделения различных членов тела умершего, часто головы, с их последующим расположением тем или иным образом в могиле по отношению к телу или в случае черепов даже отдельным захоронением. В Египте эта практика была распространена в период Накада 2. Упоминание о расчленении тела Осириса свидетельствует о древних корнях осирического предания. Блаженные Аху. По мнению многих исследователей, это слово производное от корня, означающего сиять, быть сияющим. Эта категория выражает состояние, присущее отварцу, а также созданным им в начале сущностям и обретаемое посмерти людьми, вошедшими в божественное и набытие. В этом случае Аху соотносится с категорией Бог и обозначает состояние теозиса, трансцендирования человека до бога. Первая трудность, с которой сталкивается исследователь при интерпретации ассирического предания в целом и роли Сета в отраженных в нем событиях, состоит в том, что последовательное изложение древнего ассирического мифа дошло до нас лишь в сочинении Плутарха. Древнеегипетский же комплекс преданий, составляющих то, что мы называем «мифом об Ассирисе», характеризуется весьма слабой нарративной когерентностью, что отличает египетские мифы от месопотамских и греческих. Следующая трудность связана с тем, что образ Сета в египетской религии с течением времени подвергся серьёзной трансформации и был демонизирован. К этому можно добавить ещё и тот фактор, что в современной нам религиозной парадигме, по-видимому, Существует аналог, соответствующий тем духовным смыслам, которые выражались этим персонажем в древнем Египте. Демонизация Сета в начале 1-го тысячелетия до нашей эры происходила в рамках процесса смены религиозной парадигмы, охватившего очень широкий ареал, включающий всё Средиземноморье, Месопотамию и юго-восточную Азию. Демонизации подвергались символы древних религий, свидетельствующие о проницаемости тварного мира для божественного инобытия. Прежде благие сущности, символизировавшие надежду человека на благую посмертную участь, превращались в отталкивающие образы, угрожающие вторжением в мир инова и разрушением жизненного уклада. Так шумерская богиня Инанна, соединившаяся с человеком Думузи через священный брак, с которой издревле совершалось преображение человека в бога, стала восприниматься как злобная колдунья, грозящая превратить человека в животное или насекомое. Переосмыслены были и образы синкретических сущностей, выражавшие с древнейших времён идею преображения человека в бога-человека. При переходе к железному веку они превратились в угрожающих человеку уродцев и демонов, с каковыми сражается герой и убивает их. Таковы образы Минотавра, побеждаемого Тесеем, демона Хувавы, которого убивает Гильгамеш и многие другие. Что касается египетского бога Сета, то его почитание, начиная с раннего династического периода, Была существенной составляющей государственного культа. Имя Сета присутствует в именах и титулах царей, цариц и жрецов раннего и древнего царств. Однако уже в текстах пирамид Сет главным образом упоминается в связи с ученённым им убийством своего брата Осириса и повреждением ока Хора, сына Осириса. Ряд речений говорит об осуждении Сета судом богов в главе с Гебом, например, Рут, и даже о том, что Осирис восстановлен к жизни, дабы наказать его. О существовании культа Сета в Среднем царстве свидетельствует изображение на линтеле из припирамидного храма царя Аменемхета в Лиште, где Сет благословляет царя во время Хепседа, символом миллионов лет. а также изображение Сета на памятниках царей Сенусерта I и Сенусерта III. В заупокойных текстах этого времени существенную роль начинает играть тема посмертного суда, парадигмой которого становится тяжба между хором и Сетом. В связи с этим усиливается тенденция этической оценки образа Сета и связанных с ним мифологий. Сет осуждается как нарушитель маат, от которого дистанцируются оправданные на суде умершей. Во втором переходном периоде Сет становится главным объектом почитания гиксосских правителей Египта, отождествлявших этого бога со своим баалом. Приверженность гиксосов культу Сета привела к закреплению за ним иконографических черт, свойственных ханаанскому Баалу. Имя Баала сопровождалось в египетских текстах детерминативом Сета. Египтянами Сет стал восприниматься как иноземец, азиат, который может оказаться как союзником, так и противником. В Новом Царстве Сет Сет был весьма почитаем, как царями, так и народом, причём его культ сохранялся на местах даже в амарнский период. Сет входил в великую энеаду Карнака. Его изображения нередки в различных храмах Нового царства. Не только цари, но и частные лица носили имена, содержащие как теофорные элементы имени Сета. Рождённый с сетом, служитель сета, посвящённый сету, сет спасает, сет даёт жизнь. Примечание. Сет и первый, сет и второй, 19-я династия и Сетнахт, 20-я династия. Сохранился происходящий из Гелиополя обелиск с изображением Сета первого в образе сфинкса с головой животного Сета, принимающего жизнь от Атумара. Изобразительные памятники Нового царства изобилуют сценами благословения, коронации и ритуального омовения царей с участием хора и Сета. Тутмос I построил храм Сета в Омбосе, где Сет изображён предлагающим знак жизни соколу хору, восседающему на ка имени царя. В книгах Нового мира Сет оказывается защитником солнечной ладьи от змея Апопа, препятствующего её выходу из мира мёртвых. С сетом, защитником солнечной ладьи, отождествляли себя цари, повергающие врагов Египта, несущих угрозу изъятия страны из-под власти Ра. Примечание. Книгам и Новому миру Относятся тексты и изображения эпохи среднего и нового царства, сохранившиеся на саркофагах, стенах гробниц и свитках папируса, содержащие сведения о топографии и обитателях Египта. Книга двух путей, Амдуат, Книга врат, Книга пещер и так далее. Среди них самым ранним текстом является Книга двух путей. Представляющая собой группу текстов и изображений на днищах саркофагов двенадцатой династии из некрополя Эль-Берше. Согласно книге Амдуат, Апоп пытается остановить солнечную ладью в 7 часов ночи после того, как совершилось соединение Ра и Осириса. Вельде обращает внимание на парадокс культа Сета. Солнечный бог избирает сета для создания шума и изгнания опасного змея. Таким образом, этому подозрительному иностранцу, этому вору, гомосексуалисту и убийце даруется подобающее место в небесной иерархии. Тот, кто вызывает возмущение, принят как сын бога, сын Ра. В то же время, в ряде памятников Нового царства Прослеживаются признаки суеверного страха перед силой Сета. Так в картушах, содержащих имя Сете первого, животное Сета иногда замещалось узлом Исиды или фигурой Осириса. В гробнице Рамсеса VI изображения Сета с копьём в руках на носу солярной ладьи имеют надписание Геб. Кроме того, сам Сет изображён антропоморфным существом с головой осла, а не своего химерического животного. Тем самым очевидно достигался двойной эффект. С одной стороны, Сет исполнял свою каноническую роль, с другой не мог вредить хозяину гробницы. Хотя поворотный момент от почитания Сета к его демонизации приходится на время 25-й династии. Первые свидетельства намеренного уничтожения имени и изображений Сета датируются временем правления Ассаркона II. Сколь можно судить по судьбе постигшей изображения Сета из храма Хатшипсуд, в Дейр-эль-Бахри наибольшую опасность египтяне стали видеть в изображениях «животного Сета», Антропоморфные же его изображения могли сохраняться, что, несомненно, указывает на преобладание в религиозном сознании магических тенденций. По окончании ассирийского владычества фараон Псамметих постепенно восстановил единство Египта и вернулся к древним египетским религиозным традициям, однако отношение к Сету уже изменилось необратимо. К саистскому и персидскому времени Относится следующий текст. Су рыдает унес в горе. Стенание слышны в оксиринхе. У Азис и Харги дахла вопять от горя. Кинополис рыдает по своему господину. Кипселис опустошён. Омбос разорён. Здесь перечислены несчастья, обрушившиеся на города, где вопреки официальной трактовке сета, как врага Египта, сохранялось его почитание. В другом весьма выразительном саисском тексте Исида обращается к Ра с обвинениями в адрес Сета, начинающимися словами: "Посмотри, что сделал Сет". Жестокости ассирийцев, в которых по вине Сета, дополняются разорением храма Амона, убийством священного быка Аписа и другими подобными злодеяниями. В итоге заключает Асман Сет начинает восприниматься как азиатский завоеватель, низвергший египетского законного царя Хора и с необычайной жестокостью и грубостью обрушившийся на египетские храмы и почитавшихся там богов. Сет стал квинтэссенцией религиозного святотатства. Он поедает священных животных, нарушает религиозные запреты, прекращая жертвоприношения. Его цель Разрушение культов ключевых для сохранения жизни во Вселенной. Если Сет исполнит свои намерения, катастрофа космического масштаба неминуема. Примечание. Животное Сета, которое невозможно идентифицировать ни с одним из ныне живущих на Земле животных, сближается с синкретическими сущностями. В гробницах Среднего царства близ Селения Бени-Хасан животное сета изображено среди химерических существ грифонов, обитавших по египетским представлениям как и сет в пустыне, то есть на границе с иным миром. В греко-римский период Сет уже не отличим от змея Апопа, врага Ра, персонифицирующего абсолютное зло. Изображения Сета модифицируются. Так, например, на статуе из музея Копенгагена, датируемой IX-XX династиями, уши Сета были заменены бараньими рогами, превратившими Сета в Хнума или Амона. В Птолемеевских храмах Эдфу и Дендере Сет предстаёт врагом Ра и космического порядка, а его противник Хор защитником богу установленного миропорядка. В это время образ Сета определённо ассоциируется с нарушением мат. В храме Исиды в Филах изображение Сета, связанного и влекомого хором и Тотом к престолу Осириса-судьи, помещено в контекст посмертного суда и рифмуется с изображением осуждённого связанного грешника. Голова Сета, пронзённая тремя ножами. О степени демонизации Сета Можно судить по приводимому в монографии Вельде позднеегипетскому тексту. Вор, владыка лжи, царь лукавства, предводитель преступников, радующийся разделению и ненавидящий дружбу, хвастун, возбуждающий вражду и убийство, Тифон, производящий восстания, владыка грабежа. Впрочем, необходимо отметить, что в оазисах почитание Сета сохранялось и в римское время. Плутарх, глубоко изучивший современную ему религию Египта, пишет: "Сложны истоки строения мира из-за противоположных и при этом неравномощных сил. Превосходство остаётся за лучшей, но и злое начало не может погибнуть совершенно". Так как оно присуще значительной части тела и значительной части души всеобщего и постоянно ведёт упорную борьбу с лучшей силой. Поэтому в природе духовные, Осирис, владыка и повелитель всего самого благородного это мысль и разум. А на земле, в ветрах, водах, в небе и на звёздах всё здоровое, устроенное и упорядоченное сроками, сочетаниями и периодами является истечением и подобием Асириса. Тифон же в пределах души всё бурное, титаническое, неразумное и непостоянное, а в материальной части смертное, вредоносное, возбудительное и связанное с неупорядоченными сроками, нарушением пропорций, по мрачениям солнца и лунными затмениями, всё это как бы набеги и метеж Тифона. И об этом свидетельствует имя Сет. которым называют Сифона, ибо оно означает то, что губит и то, что совершает насилие. В трактовке Плутарха, несмотря на многие фабульные совпадения его изложения мифа об Асирисе с древнеегипетскими источниками, не трудно заметить чисто платонический ход мысли, характерный для греческого менталитета, но никак не для древнего Египта. Зло связано с телом, материальностью, воплощённостью, Оно неизбежно и на своём месте даже необходимо, и олицетворением его является Сет, которого Плутарх отождествляет с Тифоном. При попытке осмысления символов древнеегипетской культуры греческий мудрец столкнулся с проблемой преодоления не только культурного, но в первую очередь ментального барьера. Как пишет Чигадаев, Исследования когнитивных процессов показали, что между нами и людьми эпохи древности имеются глубокие различия. Время существования древнеегипетской цивилизации приходится на период формирования современной формы мышления, которое завершился только в поздней античности. При слову ты правополушарный характер древних культур не фантом, а реально существовавшая действительность. Формы и способы мышления, порождённые этой стадией когнитивности, имеют объективный характер и несут специфические, но вполне поддающиеся описанию и изучению черты. Едва ли можно считать случайным совпадение по времени процесса формирования современной формы мышления и наблюдаемой в очень широком ареале смены религиозной парадигмы с теоцентрической на космоцентрическую, сопровождавшейся демонизацией символов, указывающих на присутствие в этом мире иного. Появление запроса на логически завершённую космологию непременно приводит к исключению из принятой в том или ином сообществе системы координат представления о бынобытии. Отмечаемая многими исследователями противоречивость, вероятно намеренно заложенная в образцы это древними египтянами, по-видимому, оказалась несовместимой с требованиями, предъявляемыми к картине мира в эллинистический период.